Глава 4. Мультикультурализм. Жирный шрифт. Все люди рождаются с неотъемлемыми правами. Свобода, основанная на справедливости, терпимости, достоинстве и уважении, независимо от этнической принадлежности, религии, политических предпочтений, предпочтений или социального статуса, позволяет человеку осуществлять эти основные права. Конец жирного шрифта. Появление термина «мультикультурализм» приписывают Канаде 60-х годов XX -го века. Этим термином обозначалось состояние этнокультурного, расового, религиозного разнообразия населения страны. Мультикультурализм, как идеология и политика, возник и развился во второй половине XX века. Распад колоний, новые миграционные потоки, появление больших диаспор в западных странах привело к отступлению от политики ассимиляции. Если прежняя политика заключалась в растворении новых эмигрантов в народе страны проживания, то новая политика включала в себя гарантии сохранения языковых, культурных и религиозных традиций мигрантов Сама проблема диаспор была создана правящими кругами западных стран. В поисках дешевой рабочей силы и для решения демографической проблемы эти страны широко открыли двери мигрантам из своих бывших колоний. Эксперты считают, что за одно поколение общество может переварить максимум 5% иммигрантов. Видимо, их поток превысил эту цифру или влияние оставленной Родины оказалось достаточно сильным. Но в итоге что-то пошло не так. А ведь западные страны стремились сделать все, чтобы обеспечить мультикультурное мирное существование разных этносов в одной стране. Так в Британии в 80-х годах была разработана целая система мер по поддержке национальных меньшинств. Меры эти были направлены на то, чтобы они могли сохранить свою самобытность, культуру и традиции. Более того, был принят ряд законов, чтобы не допустить любые формы дискриминации по национальному или расовому признакам. Канада пошла еще дальше, со своей политикой, порождающей неравное отношение к гражданам различных групп. Так в Канаде особая опека окружают видимое меньшинство выходцев из Пакистана, Индии и Китая. Это меньшинство пользуется большими привилегиями, чем невидимые меньшинства, граждане европейского происхождения. Даже Австралия со своей политикой «Австралия для белых» сдалась. В 1973 году там были сняты квоты на миграционный поток по расовому и национальному принципу. Не все диаспоры поспешили ассимилироваться в странах, их принявших. Выходцы из какой-либо страны или из схожих по ментальности стран предпочитают селиться рядом. Так образовались чайно тауны в крупных городах Америки и Европы, широко известный Братен-Бич в Нью-Йорке, мусульманские кварталы и тому подобное. В любой диаспоре есть и законопослушные граждане, и криминальный элемент. Но одна из этих диаспор выделяется своей непримиримостью к новой стране проживания, яростным нежеланием понять и принять новый образ жизни. Это мусульманская диаспора. Я не говорю обо всех поголовно мусульманах, живущих в западных странах. но сравнивая их с любыми другими диаспорами, не найдешь аналогичной по своему отношению к стране проживания. Примером могут послужить события в Париже с поджогами машин и погромами, демонстрации с угрожающими антиевропейскими плакатами в Лондоне. Остановимся на этом поподробнее. Мусульманская диаспора. Демократия – эпиграф. Демократия – это когда вам кто-то может объявить священную войну, проживая на вашей же территории. Автор неизвестен. В конце 90-х годов XX -го века пришлось мне прожить несколько дней в Брюсселе. Старинный европейский город, столица европейского государства. Дома и дворцы в привычных для Европы архитектурных стилях. Но вот интересный нюанс. Исходил я пешком по Брюсселю за те дни многие километры. Вывески в центральной части города, встречавшиеся на магазинах, мастерских, маленьких офисах, были в основном на арабском языке. При переходе улицы даже на зеленый свет следовало опасаться машин, чаще без всякого соблюдения правил. Подобное можно встретить в Каире, но никак не в европейском городе. К вечеру почти на каждом углу кучковались агрессивно настроенные подростки, явно не европейской наружности. Если бы не толпы туристов в районе Центральной площади, европейских лиц почти не было бы видно. Европа в Брюсселе начиналась на окраине. В интернете можно прочитать письма бывших жителей Осло. Они пишут, что вынуждены были покинуть город, в котором прожило несколько поколений их предков. Атмосфера на улицах, в учреждениях, в школах становится просто опасной для жизни коренного горожанина. Вот отрывок из такого письма. В городе теперь редко встретишь блондинку. Испуганные женщины, дабы не привлекать внимания, красят волосы в темный цвет. Дети не отваживаются носить в школу бутерброды с ветчиной, дабы не оскорблять мусульманских сверстников, которые не едят свинины. Родители опять же молчаливо подыгрывают детям, заворачивая вместо ветчины рыбные или куриные котлеты. Основные идеи мультикультурализма – терпимость, уважение, готовность к пониманию и сотрудничеству. Со временем все более расходятся с реальностью. Об этом уже публично высказываются лидеры западных государств. В начале 60-х годов наша страна пригласила иностранных рабочих. Некоторое время мы сами себя обманывали и говорили себе, они у нас не останутся, когда-нибудь они уедут. Но этого не произошло. Конечно же, наш подход состоял в мультикультурализме, в том, что мы будем жить рядом и ценить друг друга. Этот поход, подход провалился, совершенно провалился, констатировала канцлер Германии Ангела Меркель. А вот что заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон. Пора перевернуть страницу провальной политики, когда в соответствии с доктриной мультикультурного общества в стране отдельно друг от друга сосуществовали разные культуры. Настало время либерализма с мускулами. Надо открыто заявить об отказе от пассивной толерантности последних лет. Какую новую политику в отношении национальных меньшинств собираются проводить европейские власти, я не знаю. Пока что в 2010 году в Лондоне прошла выставка «Тысячи одно изобретение ислама». Посетители этой выставки могли узнать, что деревянное водяное колесо, каменную арку, даже кофе придумали мусульмане. Учитывая, что религия ислам возникла в VII веке нашей эры, возникает много вопросов. Что крутилось у римлян на водяных мельницах за тысячу лет до ислама? Какие арки строили в Риме, Греции, Месопотамии до нашей эры? Ладно бы такая выставка произошла, прошла в Багдаде или Тегеране. Ее организация в Лондоне, одной из европейских колыбелей культуры, наглядно демонстрирует отсутствие какого-либо следа мускулов на костях либерализма. Более того, для этой выставки был снят короткометражный фильм, в котором актер ведет своих детей от одного исламского открытия к другому. Этот фильм получил более 20 толерантных и мультикультурных наград, европейских наград, кстати.